6.2. Трекинг задач. Здесь мы уже чуть глубже затронем тему управления командами, так как необходимость таск-трекинга связана с постановкой и выполнением задач. Инструменты мы разберём сейчас, а непосредственно управление в 10-й части аудиокниги, посвящённой организации работы команды. Как можно скорее стоит понять, что задача это то, что необходимо постоянно отслеживать. Скажу откровенно, я этому научился только на третий год ведения бизнеса, о чем сильно жалею. Чем скорее вы начнете пользоваться таск-трекингом, тем быстрее вы сможете освоить инструмент делегирования и отслеживания задач. Это приведет к повышению эффективности управления командой. Качество работы вырастет кратно, если уже на старте работать с осознанием, что у каждой задачи есть определенные параметры, которые обязательно нужно отслеживать и соблюдать сроки, ответственные, результат и тому подобное. С этим как раз и помогут таск-трекеры. Одним из популярных софтов для работы команды стал Trello. Им пользуются по всему миру. Он прост в освоении и построен на механике карточек. Карточка задача путешествует по столбцам с разными статусами: нужно сделать, в работе, выполнено и тому подобное. Еще один хороший и популярный таск-трекер, которым мы пользуемся в команде Asana. Он более функциональный и удобный, чем Trello. Задачи Васана можно представить в виде списка, а не карточек, что лично мне нравится больше. Все задачи попадают в этот список. Когда их выполняешь, они улетают в список сделано. Но в этом трекере задач при желании можно все поменять и представить в разных форматах: карточками, таймлайном, списком и так далее. Довольно известен таск-трекер Jira. Функциональный и крутой софт. Он скорее подходит для программистов. Его любят, так как он лучше других ориентирован на работу по методологии Scrum. И в ряду этих признанных программ для управления задачами и командой есть еще один, настоящая восходящая звезда. Я говорю про Notion. Чем он крут? Он далеко не только таск-трекер. Это настоящий рабочий кабинет, онлайн-офис для миллениалов, как они сами себя называют. В Notion в одном веб-интерфейсе собрано все, что угодно: текстовые документы, таблицы, списки и так далее. Он функционален и удобен, очень прост в освоении. В нашей компании мы используем его для ведения базы знаний, но я знаю команды, которые используют его и как трекер задач.